21. Билет домой. Подошедший ко мне мейлонец в белой броне первого прайда требовательно протянул лапу, и я послушно отдал ему свой сканер-изыскателя. Я прекрасно понимал, что рабочий инструмент обратно мне не отдадут, чтобы я не смог продать информацию еще какой-нибудь заинтересованной стороне. Да, вместе с проданным оборудованием я потерял много важной информации, Прежде всего, чертеж милонского перехватчика. Но сумма в 100 тысяч кристаллов должна была с лихвой компенсировать все потери. Новый же сканер я себе непременно куплю. Да и звездолеты для сканирования в моей жизни еще обязательно подвернутся. Завибрировал кошелек. Я достал его из инвентаря и взял в руку. Баланс на счету — 159 500 крипто. Что? Я еще раз проверил сумму. Сомнений не было. «Мне перевели не местный эквивалент 100 тысяч красных кристаллов Гекхо, а 100 тысяч полноценных крипто. Это ровно в 7 раз больше того, на что я рассчитывал». Мое ликование прервал раздавшийся металлический голос. «Слушай внимательно, Герд комар В кафе вошло четверо милейфатов а вышло всего трое. Никаких запросов в службы станции Мидуро-4 по поводу пропавшего члена экипажа не поступало». А значит, милейфаты прекрасно знали, что их член команды на борт не вернется. Проведенный тщательный поиск во всех помещениях станции не обнаружил этого четвертого прибывшего. Сам же звездолет милейфатов покинул станцию Мидуро-4 непосредственно перед выступлением Лэнга Амиру Умаяу. «Это четвертый и был Морф?» Скорее утвердительно, чем вопросительно поинтересовался я. «Да, это и был Морф. Но сам Морф всего лишь НПС». У него нет своей воли и цели. Он просто инструмент в лапах своих нечистоплотных хозяев. Очень опасный инструмент, который крайне редко используют во благо. Обычно же наоборот, в самых гнусных целях. Таких, как случившаяся на этой станции провокация. Убийство воплощения великой первой самки равносильно объявлению войны мейлонцам. И хозяева морфа постарались сделать так, чтобы все следы вели на тебя. Попытались строить великие космические расы милонцев и Гекхо. гекко Ну, конечно, да. Земля ведь пока еще находится под официальной защитой расы Гекхо, и по всем космическим законам наши сюзерены просто обязаны были бы вступить в войну, защищая своих слабых и неразумных вассалов. Действительно неразумных. У меня запоздало, даже сжалось сердце от ужаса подумать только, из-за моих заигрываний с космической лисичкой могла начаться самая настоящая космическая война, грозившая моей расе предельно серьёзными последствиями, вплоть до тотального уничтожения. И что бы сейчас ни говорили про всего лишь послушный инструмент, но вот же подлая тварь это, Фокси! Герд Камар, ты узнал всё, что положено по условиям сделки. Круг света погас. Металлический голос над моей головой сообщил, что допрос окончен. И изыскатель Герд Камар, единогласно всеми пятнадцатью ищущими правду, признан невиновным в убийстве проповедницы Лэнг Амиру Умаяу. Теперь, когда свет уже не слепил мне глаза, я смог разглядеть, как одна за другой растворялись в полутьме и исчезали темные фигуры, ищущих правду. Мне стало понятно, что это всего лишь проекции или голограммы существ, на самом деле находящихся где-то очень и очень далеко. Возможно, за тысячи парсеков от этого места. Навык зорки глаз повышен до 53 уровня. Когда 14 из 15 исследователей уже растворились, последняя фигура неожиданно задержалась, обернулась ко мне и произнесла длинную фразу на мейлонском языке. Лишённая эмоции металлический, идущий с потолка голос, моментально перевёл её на более привычный для меня язык Экхо. «Комар». Я и есть Лэнг Амиру Умаяу, и именно мою смерть ты наблюдал на экране. Хочу сказать, что совершенно напрасно ты пытался скрыть от ищущих правду информацию о том, что разговаривал с Морфом и даже присвоил ему имя собственное. Этим ты только мешал нашей работе. А про то, что Морфы умны и способны разговаривать, все в галактике и так знают». Неожиданно я понял, что краснею от смущения и стыда. Я-то наивно полагал, что веду хитрую игру, скрывая свои мысли и чудесами изворотливости добиваясь нужной реакции следователей. А они, оказывается, давно уже все вызнали и просто не мешали мне и дальше заблуждаться в своем завышенном самомнении. Секунду поколебавшись, я совсем как средневековые рыцарь, в присутствии лиц королевской крови опустился на одно колено в знак уважения и преклонения перед столь могущественной особой. А потом, пока Амира у маяу еще не исчезла, попросил рассказать о морфах, так как я совершенно запутался в отношении них. В свое время вассальная милиефатом раса морфов попыталась сама стать хозяевами своры, убивая и подменяя своими сородичами самых влиятельных и могущественных членов общества милиефатов. Когда их заговор из-за какой-то мелочи раскрылся, с ужасом обнаружилось, что две трети правителей, военачальников и видных деятелей милейфатов, как и правители в многочисленной своре подконтрольных сюзереном рас, уже уничтожены и подменены на копирующих их морфов. За это чудовищное злодеяние, по своей дерзости и масштабу не имеющий аналогов в истории галактики, раса морфов была полностью устреблена в реальном мире. Укрывшиеся же в виртуальном мире одиночные игроки стали своего рода NPC не имеющие родины и какого-то структурированного общества. Так принято считать официально. Но я в это совершенно не верю. Здравый смысл подсказывает, что при способности к смене облика ничто не мешало морфам войти в составы самых разнообразных прайдов, фракций и кланов других рас и спокойно выходить в реальный мир в облике этих существ. Навык космолингвистики повышен до 62 уровня. Мельком обратив внимание на рост навыка, я задумался над словами Амиру. А ведь действительно, как я сам об этом не подумал. Рассказанная Фокси сказка о бедственном положении ее расы сразу же развалилась на куски после высказанных проповедницей убедительных доводов. В знак благодарности за подробный полученный ответ я низко поклонился Лэнгу расами милонцев и, поддавшись внезапному порыву, решил высказать свои умозаключения. «Лэнг Амиру Умаяо, вы очень мудрый и проницательный. Практически все знаете про расу морфов и обладаете удивительной способностью находить правду. Поэтому я почти не сомневаюсь, что истинных заказчиков покушения, вы и ваша команда ищущих правду, вычислили еще до задержания моего комара. Для этого вполне хватало исходных данных. Зачем же тогда нужен был весь этот спектакль с арестом, связыванием и допросом? Только ради получения данных с моего сканера?» В воздухе передо мной неожиданно возник знак зеленого штопора в коробке. Получалось, что сказанное мной — чистая правда. Секундой позже со стороны темной фигуры раздалось какое-то кряхтение или кашель, и механический переводчик с готовностью транслировал для меня эти неразборчивые звуки. «Вот же я растяпа! забыл оборудование отключить! Ой!» Кажется, мне удалось смутить воплощение великой первой самки. Впрочем... Лэн Камиру Умаяу моментально пришла в себя. Ты поразительно догадлив, герд Камар. Да, в твоем задержании не было никакого другого смысла, кроме как считать из твоего мозга информацию, связанную с базой древней расы реликтов. Только вот быстро выяснилось, что ты понятия не имеешь, где эта база расположена. Поэтому и потребовался твой прибор-изыскателя, в котором записаны координаты нужного астероида. О том, что древняя база взорвана, я сумел считать после заключения сделки, во время этого нашего приватного разговора. Остальные же мои коллеги до сих пор пребывают в блаженном неведении. Авторитет повышен до 10. Что ж, комар могу тебя поздравить. Ты удивительно счастливчик, раз сумел утаить столь ценную информацию от коллеги, ищущих правду. За полученные деньги не переживай, они твои по праву, ты их честно заработал. К тому же, даже просто координаты форпоста реликтов уже сами по себе представляют немалую ценность, так как позволяют четче понять границы территории загадочной древней расы и ее структуру, следовательно, обозначить районы поиска других следов древних цивилизаций. Лэнг Амиру сделала странный жест, выписав лапой в воздухе горизонтальную восьмерку. То ли прощалась со мной, то ли благословляла. И явно собиралась последовать примеру остальных, ищущих правду, и исчезнуть. Как вдруг замерла и проговорила. И да, мой тебе совет. Не торопись со смены игрового класса. Я попытаюсь поискать в архивах «Звездного города» хоть какую-нибудь информацию по теме слышащих и других профессий игроков-реликтов. Если что-нибудь найду, обязательно сообщу тебе результаты. Но вполне может статься, что во Вселенной не осталось оборудования, с которым должны были работать представители этой древней, ныне исчезнувшей профессии. Меня сопровождали двое бдительных мейлонцев в белой броне первого прайда, что, в общем-то, лишним не было, учитывая пиратскую станцию и ту колоссальную сумму, что лежала сейчас в моем кошельке. Торговка у Линетар говорила когда-то, что найдется немало игроков, готовых пойти на любые преступления ради 10 тысяч кристаллов. У меня же сейчас в виде крипто хранилась сумма, эквивалентная одному миллиону 100 тысячам кристаллов, так что бдительности нельзя было терять ни на секунду. Возле самого перехода со станции к зоне космопорта путь мне преградила вышедшая из-за торгового автомата и, судя по всему, прятавшаяся там Айни. Переводчицу было не узнать. Впавшие глаза, дрожащие лапы, опустившиеся ушки — Молоденькая рыженькая кошечка как будто постарела или серьезно заболела. А не молча подошла, и совсем как тогда, по пути на допрос, уткнулась мордочка мне в плечо, требуя утешения. Я уже смелее обнял свою знакомую и даже рискнул погладить по пушистой спине. В ответ хвост эта девушка тоненько замяукала, словно потерявшийся котенок. — Комар, мне очень плохо. После общения с ищущими правду чувствую себя так, словно с меня содрали шкуру и в таком виде выставили на всеобщее посмешище. Все от меня шарахаются при моем появлении, замолкают и расходятся. Никто не желает общаться. Прошу, забери меня отсюда со станции. Согласна улететь хоть на край изученной галактики, хоть в неизведанные территории. Я знаю четыре основных языка космических рас и быстро обучаюсь. Могу быть переводчицей в твоих переговорах. «Но как же твой Прайд хвостатой звезды? Смотрю, тебя уже восстановили в нем». В описании персонажа Айни действительно вернулась строка про членство в Прайде, отсутствующая перед допросом. «Прайд?» Мне кажется, Айни слегка растерялась, сама, похоже, только сейчас обнаружив изменения в своем социальном статусе. «Для меня это лишь пустые слова. Если бы ты только знал, герд комар как я хотела быть нужной Прайду, чтобы меня замечали, ценили и уважали» на меня сперва задвинули на скучную роль сотрудницы поста регистрации, а затем и вовсе предали, бросив без поддержки и отказавшись от меня сразу же после выдвижения нелепых обвинений. Так что членство в Прайде не помеха. Решал я совсем недолго. Мой уровень мейлонского языка по-прежнему оставался на весьма низком уровне, так что мне действительно нужна была переводчица, чтобы договориться с капитаном звездолета и обсудить все детали торговой сделки. Сама судьба подкидывала мне сейчас переводчицу в компанию, и отказываться от такого подарка было бы просто неправильным. Конечно же, я согласился. Теперь бы еще тени найти. Ты не видела, куда он подевался после допроса? тени Моя подруга зависла на несколько секунд, словно пытаясь сообразить, о ком я вообще говорю. Нет, не видела. Не смотри на меня так осуждающе. Да, я до сих пор не пришла в себя, так что наверняка выгляжу рассеянной и медлительной. «Так оно и есть, но через какое-то время пройдет. Лучше пошли вперед, а то уже собираются зрители, и мне очень неуютно под их взглядами». Зона досмотра. Приготовьте документы. Нам предстояло преодолеть 30-метровый коридор, в котором каждый, проходящий на станцию, или наоборот, идущий в зону космопорта, подвергался тщательной проверке, включающей сканирование персонажа и его сумок всевозможными детекторами. Но неожиданно для нас, Сайни, было сделано исключение. Бойцы первопрайда показали сотрудникам станции металлические жетоны. Я расслышал и даже сумел разобрать почти все слова. «Возвращаем задержанных». «Непонятно». «Успешная». «Непонятно». «Ищущими правду. Обвинения сняты. Полная реабилитация». Нас провели служебным коридором в обход всех этих просвечивающих приборов после чего бойцы поинтересовались, куда меня доставить — к гостинице или сразу к моему звездолёту. Я сумел разобрать эту фразу и даже почти сам, лишь с небольшими подсказками Айни, ответил, что мне нужно к казино. Я нашёл котёнка именно там. Тинни сидел в дальнем закутке трибуны для зрителей прямо на холодном металлическом полу и мелко дрожал, до сих пор не отойдя от последствий допроса. Я поднял его за шкирку и дотащил до столика, усадив на лавку. Приказал Айни не придерживать несовершеннолетнего пацаненка, так как он все норовил сползти под стол или завалиться на бок. Сам же пошел к бару. Тяжело вздохнул, так как без переводчицы сделать заказ было непросто, и произнес по-мейлонски, заменяя незнакомые слова жестами или словами языка Гекху. «Две порции самого крепкого пойла, какой у вас есть!» «Нужно вернуть к жизни моих друзей после допроса 15 уищащими правду. Ну а мне того коктейля, что я в прошлый раз заказывал. Очень уж он мне понравился». Как ни странно, меня поняли. Через пару минут на стоке появились две одинаковые колбочки, в которых шипело и пульсировало нечто ядовито-зеленое. Мне же был вручен высокий бокал со слоистым, пахнущим валерианой и травами-коктейлем. Я потянулся было за кошельком, собираясь оплатить напитки, Но тощий высокий мейлонец-бармен совсем по-человечески отмахнулся лапой. «За счет заведения! Слишком хорошо!» «Непонятно». «Прайды ловкой лапы знают, что такое допрос с в мозгах». Авторитет повышен до 11. Навык космолингвистика повышен до 63 уровня. Получен 54 уровень. Получено 3 свободных очка навыков. Я вернулся за столик и фактически в приказном порядке заставил и Тинни, и Айни выпить содержимое колбочек, чтобы взбодриться и скорее отойти от пережитого кошмара. Но если девушка-переводчица, на удивление спокойна и невозмутима, всосала через трубочку густой и пульсирующий напиток, то вот Тинни устроил настоящее шоу. Сперва котенок, безропотно и даже как-то механически, вытряхнул из колбы себе прямо в приоткрытую зубастую пасть зеленое желе и сглотнул, после чего шерсть по всему телу молодого мейлонца встопорщилась, отчего подросток стал выглядеть двое крупнее, уши встали торчком, а из пасти вырвался полукрик-полустон. «Ай! Что это было?» Нецензурно. «Оно шевелится и сжется! Воды!» Заметив у меня в руке напиток, Тинни с выпученными глазами без спроса выхватил у меня стеклянный бокал и в два больших глотка осушил его. «Ой, какое блаженство! Как раз то, что было нужно! Мастер комар прошу простить меня за дерзость, но мне показалось, что иначе я бы просто умер!» После этих слов Тинни глуповато заулыбался, вовис свой зубастый рот и рухнул мордой на стол без чувств. «Ничего, он быстро придет в себя» заверила Айни, заметив мое беспокойство. Метаболизм у нашей расы ускоренный, и любое отравление, если не убивает мейлонца сразу, быстро нейтрализуется. Полезная информация. Я мысленно сделал себе пометку на будущее. Глупо использовать против расы милонцев медленные яды, как и участвовать с ними во всевозможных конкурсах вроде «Кто кого перепьет». Кстати, раз уж разговор зашел о способностях и традициях милонцев я решил разобраться в следующем вопросе. «Айни, а что означает вот такой жест?» Я описал правой рукой горизонтальную восьмерку. Рыжая кошечка явно удивилась и поинтересовалась, где я мог видеть такое. Услышав ответ про разговор с воплощением великой первой самки, Айни проговорила уважительно. герд Камар, тебя удостоили редкой чести. Лэнг Амиру Умаяу заинтересовалась твоей судьбой и взяла тебя под свое покровительство. Это очень добрый знак». Айни вынужденно прервала свою речь, так как к нашему столику подошел крупный, сурового вида кот в металлическом, испечренном бесчисленными царапинами, темно-матовом бронескафандре. Весь обвешенный оружием, а также трофейными хвостами мейлонцев и частями тел представителей других рас. герц Абипанмей, мейлонец, прайд косматой тьмы, пилот звездолета 145 уровня. Внимание! Капитан корабля Герд Абипанмяй присутствует в списке разыскиваемых космических пиратов. Рейтинг опасности — 9. С интересом посмотрев на опускающего носом пузыри спящего тени, грозный пират крикнул бармену, чтобы ему налили того же, после чего плюхнулся на лавку рядом с моим котенком. «Мейлонец, долго!» Пристально смотрел на мою переводчицу, смущающуюся и отводящий взгляд от настолько неприкрытого разглядывания грозным пиратом А потом недовольно фыркнул. «Слышал, что ваша компашка оправдана ищущими правду, но все равно не могу побороть гнев и омерзение при виде ваших гнусных рож. Так и хочется снести вам всем бошки, чтобы успокоить свои нервы». Навык ощущения опасностей повышен до 26 уровня. Я почти понял слова свободного капитана, тем не менее не стал мешать Айне переводить. Судя по всему, мы с первого взгляда не понравились пирату, и теперь он колебался между просто встать и уйти или убить их и напиться. А потому, наслышавшись о набожности этого грозного космического пирата, я попросил девушку обязательно ответить, что мы не просто полностью оправданы, но сама великая проповедница Лэнг Амиру обещала мне свое покровительство. Для пиратского капитана, как я и надеялся, это стало отрезвляющим фактором. «Ладно, повременю с отрезанием голов. Человек, мне сказали, что ты искал встречи с главой прайда «Косматой тьмы» и что-то там говорил про большой куш. Самое время максимально подробно рассказать об этом деле. Только молись, чтобы я не решил, что меня попусто оторвали от важных дел». В Через Аня я повторил то, что уже рассказывал. 300 килограммов очищенной платины в слитках. Кстати, забавно было наблюдать, как единицы измерения пересчитываются при переводе на разные языки. Ждут на затерянной в космосе планете своего покупателя, который не побоится официальных границ территории Гекхо и их дырявой и медлительной таможни. Назвал ей желаемую цену. 3 миллиона кристаллов Гекхо зависят от груз драгоценного металла. Также прозрачно намекну, что эта сделка может стать первой в целой цепочке таких же выгодных предложений. И, наконец, попросил переводчицу сообщить, что хозяйку местного казино эти условия заинтересовали, и она готова предоставить нам своего капитана, но все же не хочет лезть в отчину прайда Косматой Тьмы и отбирать у них хлеб. А потому будет сотрудничать с нами только в том случае, если прайд Косматой Тьмы по каким-то причинам откажется. «Желаете выбрать навык торговли? Желаете выбрать навык дипломатии Я отказался от обоих предложений. Герт Абипан Мяй уточнил место проведения торговой сделки и характеристики планеты, на которую предстоит садиться. Не зря я зубрил данные моей родной планеты в системе координат гекку Очень пригодились. Свободный капитан, хоть и был мейлонцем по расе, меня прекрасно понял, включил экран на ладонника и ввел данные. Карты этой системы даже нет еще в Звездном Атласе. Совсем-совсем недавно открытая территория, и гекку не спешат делиться информацией из за такой опасный рейс барыша всего-то 200 тысяч крипто выходит. Да еще минус расходы на топливо и оклад команде». Недовольно проворчал капитан, быстро произведя какие-то подсчеты. «Не слишком-то заманчиво получается. За такие деньги сам я и задницу не оторву от кресла. Но у меня в прайде есть тот, кто возьмется». Два дня назад молодой и излишне горячий капитан Рикки Пан Мейс во время погони за челноком Шамиру разбил в астероидном свой перехватчик. Повреждения не то, чтобы сильно серьезные, но все же отлетело крыло и часть обшивки. Сейчас мой подчиненный сидит без денег и рад будет любой работе, чтобы подлатать свой корабль. Меня в этом рассказе насторожило сразу две вещи. Во-первых, он что, и серьезно собирается отправить меня в космос на поврежденном звездолете? Но нам ведь предстоит садиться сквозь плотную атмосферу на достаточно массивную планету, а посадка космического корабля — всего лишь без крыла и части обшивки, выглядит форменным самоубийством. Во-вторых, чем собирается рассчитываться за платье на этот сидящий на мели горе-капитан? Я не постеснялся озвучить оба вопроса. «Да дам я ему денег и на ремонт, и на закупку товара!» Недовольно ощерился свободный капитан, запуская вниз с трибуны опустевшую колбочку от напитка. «Рикки же, часть долга передо мной покроют этим рейсом, так что все нормально». «Навык ощущения опасности повышен до 27 уровня». «Своевременное предупреждение. Хотя я без него почувствовал, что с этим предложением что-то нечисто, и меня каким-то образом собираются облапошить. Вот только не понимал, как именно. Попытаться, что ли, вызнать это?» «Проверка на интеллект провалена. Действие прервано. Закончились очки магии». «Считать мысли опасного пирата не получилось. А жаль». В любом случае, я не видел других вариантов добраться до Земли, кроме как воспользоваться звездолетом Прайда Косматой Тьмы. Мои слова про запасные варианты и капитана от Прайда Ловкой Лапы были лишь отчасти правдивыми и ровно в такой же степени блефом. Хозяйку казино Бармен сегодня не видел, и скоро ли она появится, понятия не имел. Вполне возможно, что запропастилась глава Прайда Ловкой Лапы надолго, а ждать я не мог». У меня уже через 19 часов истекал разрешенный срок пребывания на станции Мидуро-4. Так что выбирать особо не приходилось. Или в Мейлонскую тюрьму за нарушение законов, или все же рискнуть улететь со станции с незнакомым капитаном. Я выбрал второе и ответил главе Прайда «Косматой тьмы», что согласен, хотя выдвинул два непременных условия. «Свою платину молодой горячий капитан получит только после оплаты и не секунды ранее». А еще со мной полетят два мейлонца, и будет довольно-таки объемный и тяжелый багаж». Герд Абипанмей, которого слегка развезло от крепкого напитка, включил рацию и что-то спросил у своего подчиненного. Затем через полминуты транслировал ответ. «Багаж общим весом не более полутора тонн. У реки все-таки маленький перехватчик, а не грузовик. В остальном препятствий он не видит. Его корабль Теопео их два стоит на посадочной палубе номер 8, ангар 4» вылет через Зумми. К этому моменту и ремонт звездолета будет завершен, и нужную сумму кристаллов Гекхо сумеем собрать.